Почему был сделан. Вслед за Алешкой поднял руку еще один батрак, Мефодий Сероштанов. Осмелели и другие. Всего в комсомольскую ячейку вступило семь человек. Восьмой была Прасковья Тихоновна. С гомонами шумом, как в престольный праздник, расходилась молодежь после собрания. В заслуженном доме остались лишь комсомольцы. Тарановская и Хазаров стали подробно разъяснять, чем следовало бы заняться на первых порах комсомольской ячейки. Оборудовать под клуб твердохлебовский крестовый дом, прочистить артизанский колодец, забитый ныне мусором, отремонтировать полуразвалившийся мост через песчанку, подготовить спектакль, благо шефы привезли пьесу под названием «Красный шквал». Каждую неделю по воскресеньям проводить, пока не подготовлен народный дом, в школе, громкие читки газет и книг. И ко всему этому привлекать молодежь, не чуждаться и не отталкивать всех желающих. Уже рассвет был недалек, когда составили, наконец, план работы ячейки. Минувший день показался Алешке далеким-далеким. В его жизнь входило что-то новое. Он комсомолец. Оказывается, мировая революция, о которой, как о близком событии говорил Хазаров, и участвовать в которой, по его словам, было священным долгом каждого комсомольца, оборачивалась для него простым и понятным делом. Не сиди сложа руки, живи и действуй с пользой для всех. Когда речь зашла о том, кого же избрать секретарем комсомольской ячейки, все дружно посмотрели на Лёшку. «Очень хорошо», «Очень правильно», Почти в один голос сказали Хазаров и Тарановская. Алешка замотал было головой, он ведь окончил всего-навсего все два класса, после гибели отца учиться ему не пришлось, но Прасковья Тихоновна будто почувствовала, что он хочет сказать, и опередила его. Я знаю, что Алексей малограмотный, но это не беда. Я обещаю ячейке и нашим шефам за зиму пройти с ним программу еще одного класса, А если Бострюков будет старательным, то и за два класса осилим. «За мной дело не станет», — вспыхнув густым румянцем, сказала Лешка и опустил голову, скрывая смущение и радость. Шефы пожили в деревне еще день-два и уехали. Весть об организации комсомольской ячейки дошла до каждой избы. В деревне судачили об этом и старый мал. Не остался равнодушным к такому событию, и Алешкин хозяин, Михей Колупаев. «Эх, горемыка ты, горемыка! Не в ту точку бьешь!» раздраженно выговаривал он Алешке во время работы в пимокатни «Ну, посуди сам. Зачем он тебе нужен, этот самый комсомол?» «Шарахаются от него стоящие люди, как черт от ладана. Не просто теперь будет в дом к доброму хозяину войти. А ведь я хотел помочь тебе без корысти». «Потому сам все молодые годы ходил в твоем хомуте. Присмотрел я, было тут одного хозяина. В малой Жирове живет. Дом крестовый на городской улице, мельница, крупорушка, клади на полях с позапрошлого года, дочь одна разъединная, и девка что надо, белая, тугая, как из натертого теста, косища ниже пояса. Я уж и с отцом ее столковался». Вначале, конечно, про шерсть разговор завел. Я не дурак, а он тоже, видать, мужик, не висцаря в голове. Потом говорю, как бы между прочим. А что же, хозяин, Сказывают, сынов у вас нету, а дом от достатка ломится. Его взять-то в свои хоромы зазывать станете. Эх, говорит, хороший человек, сокрушает мою душу думка об этом. Я тут как тут есть, — говорю, — золотой парень, с руками слом, силач, из селя приглядный, хоть картину пиши. И уж так, Алёха, тебя преподал, что у старика глаза загорелись. Беспременно, — говорит, — должен увидеть этого парня. — Понял, Алёха, куда ты можешь попасть? Чуть не боярином сразу станешь, а ты — комсомол. Что он тебе, этот комсомол, Пеструю тёлку на двор пригонит? Брось это дело. Отец твой тоже хотел... Равенство, братство на земле установить. Да сам раньше времени землей накрылся. Алешка слушал Михея и думал, ну, комар. Во, комар, зуди тренькает самое ухо. Ну, зуди, зуди, сколько хочешь. Мне от твоего нытья ни холодно, ни жарко.